Максим и дед Серков ходят в комнату. В ней находится только Игонькин. Он лежит на кровати. Максим подсаживается на табурет рядом с кроватью. — Ну а ты, офицер, что делал этой ночью? Игонькин, не ожидая вопроса, смущается, кашляет, опускает взгляд вниз. — Спал? С кем? — Максим, это бестактный вопрос, — говорит Игонькин. «Сам, конечно, а покраснел чего, как красная девица?» — спрашивает дед Серко. «Ничего я не покраснел», — оправдывается офицер. «Один я спал. Один». «Так дело не пойдет, офицер», — стыдит Игонькина Максим. «Если мы друг другу, врать будем». Тот на мгновение задумывается, потом громко выдыхает. «Ты прав, Максим. Я был с женщиной. Только не спрашивай, с какой». Я не хочу бросать тень на ее честь». «И не надо», — соглашается дед. «Молодец, Дарина». «Откуда вы узнали?» — удивляется офицер. «А у нас другой нету», — хитро улыбается Серко. «Милка была занята, но не с коровой же старой». Игонкин смущается. «Ой, хлопает себя по коленкам дед. Я вижу, ты и там отметился. Вот пострел». «Я дверь перепутал». «Бывает». «А Дарина баба хорошая. Ты правильно сделал, что сдался ей на милость». «Будет, что вспомнить». Игонькин улыбается. «Ты прав, дед. Не женщина, а огонь. «Вот с ней сейчас и поговорим», — предлагает Максим. Он направляется в шинок, дед Серко идет за ним. Максим останавливается» я сам говорит он серку ты дед и ее смущать будешь да она сама кого хочешь смутить может жди здесь а когда дарина во двор выйдет сотника крутиуса и хоронжего чуприну приведи